Глава 13. Дит наклонился, принюхался, приподнимая валявшийся на земле гардероб. Тот весь был покрыт изнутри жидкой слизью. Его выпили. Он кинулся в здание, где вёл бой. Там было то же самое: везде только покрытые слизью тряпки. Арахна От предположения, что четырехрукая тварь все еще может быть здесь, зашевелились на голове волосы. Это была та, которую укусила я? Моих отзеркаленных сил не хватило на полную порцию смертельного яда? Или же тут было несколько представителей этого вида? «Арахны здесь?» — нахмурился Дит, растирая слизь меж пальцев и поднося к носу. «Хотя, может, ты и права. Ты видишь что-нибудь?» Мне не потребовалось уточнять. Орк меня прекрасно понял». Нет, смерть пока миновала. Даже каких-то слабых угроз не вижу, но лучше уйти поскорее. Да уж, зато группа зачистки не понадобится, чтобы там не имел в виду Дитрих. Прежде чем вышли из здания, я увидела старый, полуразвалившийся шкаф, в котором чудом сохранился висящий на плечиках пыльный истлевший костюм. Схватив его, протянула Орку, близнецам, чтобы дойти до дома. Выбравшись из жуткого проулка, я была готова бежать и дальше, лишь бы поскорее покинуть эту сторону реки с ее страшными секретами. Спиной к нам на траве сидел Златан в человеческом виде. В том, что это был он, сомневаться не приходилось. Рядом с одним из тройняшек они разговаривали, чему-то посмеивались. Дит протянул парню найденный мною костюм. «Нужно уходить. Где-то здесь бродит тарахна, сытая, судя по всему. Но, учитывая, как прожорливы эти твари, я бы на отсутствие у нее аппетита не слишком рассчитывал. Чтобы не смотреть, как близнец переодевается, уткнулась взглядом в траву и вдруг разглядела на ней тонкие, белесые, едва заметные нити. «Пока мы уходили, тут никого не было?» «Нет», — пожал плечами Златан. Если бы не напряженность момента и общая усталость, я бы наверняка поразилась в красоте этого молодого мужчины. Рядом с ним Дитрих выглядел как рабочий из завода рядом с клубным мажором. Златан был таким же высоким и широкоплечим, даже, наверное, чуточку выше и массивнее, но в совсем другой фактуре, нежели Дит. Слишком правильные, аккуратные черты лица, будто нарисованные художником на холсте – Остро очерченные скулы, глубокий взгляд синих глаз, лицо без единого изъяна, без скола, без недостатка. Он притягивал к себе, манил, заставлял обратить внимание. Наверное, встретя мне такой мужчины на улице, я бы машинально залюбовалась им. Но не здесь и не сейчас, когда знала, что они с моим женихом не в ладах. «В чем дело?» Дид подошел ко мне, приобнимая за плечи. То действительно хотел таким образом поддержать и успокоить, то ли утверждал своё право на меня в присутствии брата. Кажется, он хотел, чтобы я сыграла перед его роднёй неземную любовь. По крайней мере, об этом мы говорили сразу после того, как он помог мне сбежать от матери. Чувство, что это было ещё в прошлой жизни. «А где?» – я покрутила, но так и не нашла. «Где твоя рубашка? Что от неё осталось?» Дитрих тоже глянул по сторонам, но безразлично дёрнул плечом. «Должно быть, ветром унесло». «На меня не смотри», — фыркнул Златан. «Я клептоманией никогда не страдал, а к твоему шматью и вовсе равнодушен». «Ты как, Лекс, готов идти?» Переодевшийся близнец выглядел, прямо скажем, плоховато, но вполне жиренько кивнул. Он казался до да нельзя довольным, хотя и не понимала, чему конкретно. Тому, что обратился в дикую трёхглавую тварь или тому, что сумел обернуться обратно. Но остальное-то ветер не унёс. Не унималась я хмуря брови. Странно как-то. Ты думаешь, кому-то нужно моё тряпьё? Сомневаюсь. Пойдём, Тая. Так значит, Тая, протянул Златан, когда мы вчетвером быстрым шагом начали уходить с места недавней борьбы. Очень приятно. Златан Адрон, старший брат этого дурня. Дурень в лице Дитриха лишь скрипнул зубами. Я чувствовала, как хочется ему вновь сцепиться с братом, но он держался изо всех сил, разве что шагу прибавил и на лицо навесил маску безразличия. Я не знала, что ответить. Очень приятно? Так мне вроде не очень приятно. Наоборот, братья Дита представлялись мне опасными орками, с которыми лучше не пересекаться. Я и представить не могла, что этот красавчик будет мирно идти рядом с нами и отвешивать шуточки по поводу обнаженного торса Дитриха или того, как удобно жить с тремя головами одновременно. «Тая, ну не скромничай, я не кусаюсь», — хмыкнул он дружелюбно, когда мы переходили мост. «По крайней мере, пока ты сама об этом не попросишь». «Слушай, тебе хочется перепробовать всех моих невест?» рявкнул совершенно взбешённый Дид. «Тая, не ведись на его уловки!» Если честно, это напоминало какие-то мальчишеские разборки. Так ссорятся братья-подростки, а не взрослые и самодостаточные мужчины. У каждого собственный бизнес, куча денег на счетах, а переругиваются так, будто не поделили девятиклассницу. «Всё нормально!» Я погладила Дитриха по запястью и настороженно глянула на Златана. «Что вы тут делаете?» «Вы?» — тот обиженно поднял брови. «Неужели я такой старый, что красивые девушки начинают выкать?» «Нет уж, Тая, давай перейдем на «ты». Как-никак мы уже обнимались». Клянусь на этой фразе, Дит задохнулся от гнева. «А приехал я сюда, чтобы поговорить по душам с твоим женихом». У него, похоже, крыша поехала, раз он решил со всеми хоум-видео поделиться. «Я не делился!» Дитрих зло сверкнул глазами. «Если ты хочешь знать, давайте остынем и поговорим позже!» мягко вклинился близнец. Я так и не научилась определять все нюансы их внешности, но Златан безошибочно сказал. «Александр, не переживай, мы не убьем друг друга. Не сегодня». «Я прав, брат, ты же видишь смерть?» «Как дотянем до вечера? Тем более мне звонила мама. Нас ждут на праздничный ужин. По правде говоря, уже часа два, как ждут». тая вновь обратился он ко мне, словно специально подначивая. «Так как тебе это чудесное место? Здесь ты мечтала провести медовый месяц?» «Заткнись!» — почти миролюбиво попросил Дитрих. «Я предпочитаю возить своих женщин на Мальдивы, знаешь ли». Продолжил ворковать Златан, и я убедилась, что он не замолкает специально. Хотя признаю тот вариант дешевле. «Тая, как ты смотришь на то, чтобы променять эти трущобы на какой-нибудь курорт? Я сниму нам прекрасное бунгало на Бали. У тебя есть купальник?» «Нет, но он нам и не понадобится. Я сниму нам прекрасное бунгало на Бали. Мне нравится этот город». Твердо ответила я, и все трое посмотрели на меня с легким шоком. Даже Александр не смог сдержать удивление. «Я устала от шума, а здесь спокойно. Думается легче. Тем более тут Дитрих, а где есть он, там мой дом». мило улыбнулась жениху. «Так что спасибо, но от предложения я откажусь». Старший орк почесал переносицу. Взгляд его при этом стал значительно мягче, а черты лица разгладились. Если раньше он весь ершился, то теперь расслабился, словно перестал видеть во мне какую-то прямую угрозу. Какую, интересно, он всех девушек считает опасными или только невест Дитриха? «Какая у тебя интересная невеста, значительно интереснее предыдущей». дид до боли сжал мою ладонь. Воздух подёрнулся синеватой дымкой. Мой жених вытащил из-за спины пистолет. Я даже не заметила, что он у него с собой – «Забрал у нападавших, как знал, что понадобится!» Хмыкнул он. Его мрачное лицо было полно решимости, а уже в следующее мгновение он вытянул вперед руку и разрядил всю обойму прямо в брата. Златан продолжал глупо улыбаться, наблюдая за тем, как кровь сочится по стремительно зеленеющей коже, кажется, до последнего не понимая, что же произошло, медленно осел на колени. «Я же в хорошем смысле!» прозвучало как-то по-детски обиженно. Воздух снова поплыл. «Я держу себя в руках! Держу!» пробормотал дид над самым ухом, дергая меня за руку и увлекая за собой прочь из непрошенного видения. Умеет любить или нет, но, кажется, ревновать он точно умеет. Все еще не в силах отойти от увиденного, а подумала я. Или со мной это никак не связано, или я себе льщу? Все-таки отношения братьев испортились задолго до того, как я познакомилась с Дитом. «Ты чего?» «Я же в хорошем смысле!» Златан приподнял обе руки вверх, словно показывая, что даже не думает их распускать. Мой жених скрипнул зубами, но молчал Остаток пути он не говорил ни слова, никак не комментировал реплики Златана, вообще с головой погрузился в какие-то свои мысли, будто бы просчитывал варианты будущего. У дверей подъезда Златан нагнал младшего брата и силой бухнул ладонь ему на плечо. «Ладно тебе, прекращай!» «Я приехал поговорить, а не скандалить. Давай хоть перед матерью нормальную семью изобразим, ради разнообразия». «Угу!» – тот мрачно кивнул. Мы поднялись на этаж, и дверь отворилась, не успели мы даже достать ключ. Агата Эдуардовна занимала весь проход и выглядела, скажем прямо, недружелюбно. «Опять подрались!» – всплеснула руками мама-орк, как будто мордобой в их семье был в рамках нормы. «Когда же вы перестанете лица друг другу портить? Еще и опоздали. Я зачем сказала, чтобы пришли к пяти? Все остыло. Теперь в микроволновке греть. Совсем стыд потеряли. Тая, ты купила сметану?» Я испуганно втянула голову в плечи. Меня так арахно не пугала, как разъяренная орчиха, да еще и не получившая банку сметаны. «Не говорит же, что нас тут пытались прибить весь последний час, а потому в продуктовый мы не зашли». «Конечно же, не купила. Свекровь надула губы. Что за семья? Заходите уже, застудитесь. Дитрих, ты бы хоть накинул на себя что-нибудь. Срамота же!» «Ма, хватит ворчать!» он лучезарно улыбнулся и крепко обнял Агату Эдуардовну. «Я соскучился». «Соскучился он», — бубнила матушка, уткнувшись в широкое плечо сына. «А вот навещал бы хоть изредка, так и скучать бы не пришлось». «Твой брат хотя бы жениться надумал. А ты что, все играешься?» «Мне некогда жениться. Я еще не всех женщин осчастливил своим присутствием», — прыснул Златан. Дитрих скрылся в одной из комнат. Близнец в костюме с чужого плеча пошел за ним. «Я надеюсь, вы не собираетесь устраивать разборки с Дитрихом?» Матушка уперла руки в бока. «Я обещаю, что мы просто поговорим». «Поговорили уже», — коснулась разбитой скулы сына. И сгвоздали одежду. Синяков наставили. Вашу бы силу да в мирное русло. Какие же вы все-таки орки. И она невесело засмеялась от своей шутки. Пока мужчины переодевались, я пошла искупать свою вину. В магазинчик у дома. Вернулась через 10 минут, вооруженная всеми видами сметаны. Любая марка, любая жирность, любой объем. «Спасибо», — царственно кивнула Агата Эдуардовна. «На сегодня хватит. Семи банок». На сегодня, кажется, с фигурой придется попрощаться. Впрочем, вскоре я поняла, что любовь к еде – это семейная. Златан ел с таким же энтузиазмом, как и младший брат, радуя маму прекрасным аппетитом. За столом братья не спорили, даже не смотрели в сторону друг друга. И могло показаться, что это обычные родственные посиделки. Все едят, помалкивают, звенят вилками-ложками. «Чем сегодня занимались?» – миролюбиво спросила свекровь. Я, допознав в мастерской, копался, восстанавливал старинную книгу. С грустью сказал Дит, видимо, вспомнив, что другую книгу у него вытянули на улице. Тая мне помогала. «А ты, Златан, ты когда прилетел? Часа три назад?» «Ага, извини, ма, что сразу не зашел. Я Дитриху помогал, когда на него убийцы напали». Выцарилась долгая пауза. Александр сделал вид, что он глухой немой в коме и вообще не понимает, где находится. «Дитрих!» — ухнула матушка. «И ты ничего не сказал?» «Да так, к слову, не пришлось». «Откуда эти убийцы взялись?» «Если честно, Агата Эдуардовна не выглядела такой уж испуганной. Вы с ними разделались, я надеюсь. Не хотела бы, чтобы они помешали нашему ужину». «Наверное, в семье Адронов периодически пытаются кого-то прикончить. Ей не привыкать». «На меня не смотри», — взмахнул столовыми приборами, зажатыми в обеих ладонях Златан. «Я клянусь, что ни при чем. Я сам троих положил, пока к тебе шел. Не веришь, что ли? Меня даже зацепило чутка». Он хлопнул себя по бедру, по дырке в джинсах, которую я до этого посчитала элементом дизайна. «Да верю я, верю!» – буркнул Дид. «Значит, предстоит выяснить, кому еще я успел перейти дорогу». «Выясним!» – безапелляционно заявил Златан, подтягивая себе тазик с салатом. «Вот доедим и сразу же пойдем выяснять. Заодно и про видео мне расскажешь. Окей?» Но есть нам не дали. Раздалась противная трель дверного звонка. «Кто бы это мог быть? Может, Платон?» — озвучил мою мысль, широко улыбнувшись Златан. «Дай-то бог! Так давно вся семья вместе не собиралась!» — вздохнула Агата Эдуардовна, между тем бросив обеспокоенный взгляд на Дита. В глазах жениха на мгновение вспыхнуло и погасло потустороннее пламя, после чего тот отрицательно мотнул головой. Плечи женщины моментально расслабились. «Ага, значит, кто бы ни был, смерть он за собой не ведет, и то хлеб». «Я открою». Александр встал и ушел в коридор. Послышался скрежет открываемых замков. «Где он?» – рявкнул знакомый голос. но я поняла, кто это, лишь когда тощая дрожащая фигура появилась в дверном проеме. «Вот ты где! Какого черта ты приволок меня в этот грёбаный раздолбанный холодильник?» «Ботинки!» — гневно произнесла Агата Эдуардовна, прерывая пламенную речь Виталика. Тот перевел взгляд на зеленокожую женщину и ойкнул, затем опустил голову вниз, переступив с ноги на ногу в дорогой, но весьма грязной обуви. «Пол будешь мыть языком!» Она сказала это так тихо и так весомо, что сомнений не осталось. «Будет!» Виталик побледнел и тут же скинул обувь. «Отнеси в коридор и иди мыть руки», — подсказала ему женщина. «Ты с ним знакома? Это кто?» — спросил златан у матери, когда Виталик скрылся в ванной комнате, где послышался шум воды. «Понятия не имею», — пожала плечами свекровь. «У брата вон узнавай, кого он в дом тащит. Я ожидала, что Дитрих кивнёт на меня, мол, это её бывший, с неё и спрашивайте. Но вместо этого он откровенно веселясь ответил. А это вот как раз к разговору про видео. Знать бы, что это ещё за видео, которое уже не в первый раз обсуждают. Ведь не про то моё с танцами, которое слили в чат одногруппников. Так, мгновенно навострила уши Агата Эдуардовна. Никакого обсуждения дел за едой. Вы меня поняли? Дит, достань ещё одну тарелку. Вышедший из ванной Виталик, хоть и подрастерял свой запал, но всё ещё собирался высказать моему новому жениху всё, что думает. «Я хочу убраться из этого чёртова места. У меня ни карты, ни телефона, и никто даже позвонить не даёт. Попутки меня не берут. На поезд нет денег. Все шугаются, как от прокажённого. Ты как это провернул? Какая-то магия? Или просто ни одного нормального человека в этой дыре нет? Я же говорил, что я его отпущу». Улыбнулся мне Дид. Он не только визитку с этим адресом дал. Тут же наябедничал Виталик, очевидно взывая к моей жалости. «Я со вчерашнего дня не ел, без завтрака и обеда. А если бы я ее потерял, то так и остался бы голодным». Ничуть не впечатлившись и не удивившись его рассказу, вынесла вердикт Агата Эдуардовна. «Садись, пока я не передумала, и чтобы за столом больше ни слова. Понял? Ты меня утомил». Виталик сердито насупился, бросая неприязненные взгляды на Дитриха, но все же сел за стол, специально придвинув стул поближе ко мне. В первый момент я испугалась. «А если орк снова начнет ревновать?» Но нет, младший Адрон выглядел абсолютно спокойным, расслабленным, даже бровью не повел. То ли не чувствовал Виталики конкурента, то ли действительно со Златаном имели место быть лишь старые счеты, а вовсе не то, что я сама себе надумала. Дальше ели в тишине. Агата Эдуардовна строго следила за каждым, периодически подкладывая детям и Александру в тарелку чего-нибудь вкусненького. Даже один раз мне указала на салат. «Попробуй, по такому рецепту я ещё не готовила». Я благодарно улыбнулась, а сама подумала, «Это она из вежливости или просто на мне эксперимент ставит?» Но салат оказался вкусным. Виталик, хоть и набросился на еду, очень быстро отодвинулся от стола с тяжелым вздохом. По сожалению, во взгляде читалось, что он очень завидует оркам, потому что в него не влезает столько же, сколько в них, а съесть хочется все. Александр вдруг поднял брови и повернулся к Диту. «Там Альберт с тобой поговорить хотел, только он...» Брезнец покосился на орчиху, и я вспомнила, как когда мы только пришли сюда, Альберт испугался мамы своего начальника и попросту сбежал. В принципе, причина тому была вполне понятная. Я бы тоже не стремилась оставаться с той, которая на моих глазах выбросила из окна собственного мужа. Кстати, это я тогда думала, что Дид для близнецов начальник. Сейчас же, больше узнав о них и семье Орка, начала размышлять, что отношения между ними куда более дружеские и близкие, чем может показаться. И пусть Злат и Дит враждовали, едва они увидели, что близнецу стало плохо, тут же позабыли о своих размовках и бросились на помощь. «Больше двух говорят вслух», — буркнул Златан, но тут же сменил тему. «А вы сейчас где?» «А в столице, в головном офисе. А Лёха...» И не успела я удивиться, что, оказывается, у Цербера всё-таки есть ещё и головной офис, как Александр вдруг покраснел. «Лёха занят». «У меня сама собой на губах расцвела понимающая улыбка. Кажется, я догадывалась, чем сейчас занят Алексей. Или вернее, кем. Нужно будет позвонить Маринке и все у нее выспросить. Почему-то за личную жизнь близнецов я радовалась больше, чем за свою». «Так, мамочка, все было очень вкусно», – прервал разговор Дид, вставая из-за стола. «Спасибо. А теперь все же перейдем к делам». Он махнул рукой Александру. Тот поднялся и пошел за ним. «А я?» – Виталик подал голос, но тут же вспомнил предупреждение Агаты Эдуардовны и вжал голову в плечи. «Мне домой надо! Или хотя бы позвонить!» «Мальчик-колокольчик!» – фыркнул Златан. «Сначала разговор. Пойдем-ка!» Старший брат многозначительно мотнул головой, и мой несостоявшийся жених покорно поднялся из-за стола. Я поколебалась, раздумывая остаться помогать Агате Эдуардовне или послушать разговор. Наверняка важный, братьев!» «Беги уже!» – вздохнула свекровь. «Вижу же, что уши погреть хочешь. Я сама тут разберусь. Мне еще тесто на утро ставить и пельмени лепить, только мешаться будешь». «Спасибо!» – мужчины собрались в той самой комнате с фотографиями. Я невольно кинула взгляд на снимок, где стояли корче смешные физиономии Дитрих со златоном. Вдвоем совершенно счастливые, юные, с чербинками в зубах, улыбчивые. Сейчас они застыли друг напротив друга, и в воздухе отчетливо запахло грозой. Виталик забился в уголок и принялся изображать ветошь. «Так вот насчет Альберта», – начал Александр, по всей видимости, собираясь передать управление другому близнецу. Но Златан нетерпеливо махнул рукой. «Нет уж, давайте сначала видео обсудим, а уже потом о бизнесе поговорите. Итак, я бы не хотел разговаривать при Тае». Дит кивнул в мою сторону. «Почему бы это?» Старший вновь принялся ерничать. «Чего ты опасаешься? Что твоя ненаглядная невеста узнает, что я переспал с Наташей, а ты раздобыл видео и слил его всем без исключения, причем сначала пытался меня им шантажировать?» «Что?» Я понимающе обернулась на Дитриха. «Получается, он не просто так расстался с бывшей невестой. Не просто решил применять ее на меня. Она ему изменяла, причем с родным братом Дита». Фу, как же это мерзко! Но зачем ему было, отправлять кому-то видео? Пусть я знала своего жениха недолго, но мне казалось, что он закрыт и не будет совершать таких громких поступков, даже из чувства мести, даже в состоянии аффекта. Я ничего не сливал. В доказательство моих догадок гаркнул Дитрих. Я слил, робко пискнул из-за угла Виталик, про которого все успели забыть. Он даже ручку поднял совсем, как провинившийся школьник. «На кой черт?» Златан кинулся к нему резким движением, схватив паренька за воротник рубашки и, подняв на уровень своего лица, придавил к стене. Ладонь его все сильнее сжималась на тощей шее. Виталик начал катастрофически быстро синеть. «Хоть я и не взлюбила Виталю с первого взгляда, но похороны в мои планы не входили. Я с мольбой посмотрела на Дита. Попроси его остановиться!» «А зачем?» – меланхолично уточнил тот. Пусть мальчик учится отвечать за свои поступки. Возможно, это будет последний в его жизни урок. Посмертный, так сказать. Я слил, потому что... Виталий еле давил слова. Потому что вы все должны со мной считаться. Ничего не понимаю. Почему я должен с тобой считаться? Кто ты вообще такой, малыш? Златан чуть ослабил захват. Как кто? Возмутился паренек. Ее жених. И еле-еле мотнул головой в мою сторону. Старший орк обернулся ко мне, вопросительно сложив брови домиком. «У тебя два жениха одновременно?» — поинтересовался с явным уважением в голосе. «Нет», — быстро ответила я. «Он мне не жених. Его сватала моя мама, но я категорически против свадьбы с ним». «А зачем он тогда залез в компьютер Дитриха? Обиделся, что ты ему не далась в жены?» «Кажется, мне все же придется объясниться». Закатил глаза Дит и принялся рассказывать. «Я понятия не имею, кто там тебя пытался шантажировать, но мне видео прислали на почту. Я в этот момент был в командировке. Орг глянул на меня, и я поняла, что он имеет в виду. Видимо, это случилось перед самым нашим знакомством. Едва я его посмотрел, у меня было видение, как ты, Злат, перерезаешь мне горло, а двое из трех близнецов лежат рядом с выпущенными наружу кишками». Сказано было сухо, буднично и оттого еще более жутко. Комната погрузилась в тишину. Я облизала пересохшие губы, невольно отшатнувшись от Златана. Попыталась осмыслить сказанное. «Дид умеет менять будущее. Этого не случилось. Пришлось напомнить тебе». «Ты уверен, что это был я?» — по-деловому осведомился Злат. А то, помнишь, отец меня периодически бил, лет с пяти, за то, что я якобы убивал его в возможном будущем. Вот только это будущее так и не наступило, а он все продолжал меня колотить. Напомнить тебе, чем это все в итоге закончилось, — мрачно хмыкнул Дид. В общем, после того, как мы с Таей объявили о помолвке, видение исчезло. Значит, больше беспокоиться не о чем? но как тебе сказать? Вскоре я узнала и про его не самое приятное общение с моей матушкой, и про шантажиста Виталика, который умудрился взломать пароли Дитриха, и про всеобщую рассылку видео интимного характера, и про то, зачем мы так поспешно улетели из моего города, потому что дид не планировал оставаться там после произошедшего. «Я увидел, что если обнародовать видео, то мы погибнем», – Нехотя признался он. «Все трое. Ты, я и Платон». «Видение смутное, нечеткое, но это смерть. Я всячески пытался этого избежать, но, увы, из-за одного недоумка рассылка была отправлена всем. Я подумал, учитывая предыдущий образ с тобой и близнецами, это значит, что вы с Платоном можете воспринять это как объявление войны и попытаться мне отомстить. но и в итоге ваше желание выльется в катастрофу для всех. И чего мы, по-твоему, захотим? Убить тебя?» «Да иди ты! Больно нужно руки морать, Мне другое интересно. Кто это видео снял?» Златан переглянулся с Александром или уже Альбертом. «Хм, у меня есть одна догадка. Может быть, не просто так этот недомерок знал, что конкретно искать у тебя на почте. Убью его, и сразу изменим будущее». Виталика он так и держал припертым к стене, а тот даже не сопротивлялся. Безмолвно принял свою участь. «Хорошо, если так. «В смысле? Хорошо!» – задрыгал всеми конечностями Виталик. «Отпустите! Меня папа будет искать!» «Замечательно! Ему твое тело и отдадим!» С переломанным позвоночником. «Мы там костюмчик раздобыли, его моль пожрала. Но ты в нем хорошо будешь смотреться!» Мрачно хохотнул Златан. «Юмор в их семье точно был исключительно черным, потому что скорей смерти я не почувствовала. Бедолаге Виталику суждено пережить сегодняшний вечер». «Уж не знаю, к сожалению или к счастью». Дитрих отошел к окну и долго всматривался в унылый пейзаж в серо-коричневых тонах. Он молчал. «Между нами ничего не изменилось», — сказал ему Златан, все еще выпуская Виталика из объятий. «Я к тебе любовью не воспылал. Но убивать за кого ты нас с Платоном принимаешь? За кого? Ты еще скажи, что у нас дружная семья». Дитрих криво улыбнулся. «Я не буду спрашивать, зачем ты с Наташей переспал. Мне плевать, но в следующий раз выбирай место без скрытых видеокамер, ладно?» «Следующего раза не будет. Хотя ты сказал, что согласился на помолвку после того, как у тебя было видение, но помолвка не помогла». Златан оказался куда проницательнее, чем хотелось бы. Он повернулся ко мне и подмигнул. «Может, всё-таки ну этот холодильник, а? И на Мальдивы?» «Не поверишь, что этот придурок тебя любит. Он даже на и не плакал. Он, в принципе, на эмоции не способен и не понимает привязанность. Зато я плакала над этим фильмом. Я вполне способна любить из-за двоих». Я вспомнила грустную историю о собаке, которая ждала хозяина даже после его смерти. Вторую фразу я произнесла, не задумываясь, погрузившись в воспоминания о кино. Но когда осознала, что именно ляпнула, поняла, что это чистая правда». «Сейчас видение нашей смерти нечеткое, но едва я думаю о том, чтобы отпустить Таю, как оно обретает контуры». Вдруг выдолдит. Злат присвистнул. «Что? Правда женишься?» Он сухо кашлянул, а потом постарался сменить тему. «А насчет Наташи...» Я просто хотел доказать, что ты ей не нужен. От тебя же эмоций не дождёшься, а я дал ей ураган, гром и молнию. И она поняла, что не готова хранить себя заживо здесь с тобой. Правда надеялась, что одного адрона меняет на другого, но вот не задача. У меня уже есть одна крыса, второй не надо. Он хохотнул, а вот меня и рязанула. Это он так про свою девушку, что ли, говорит. Крыса? Да и молния два раза в одно место не бьёт. «Твоя Наташенька оказалась обычной, продажной...» Он не закончил фразу, но все прекрасно догадались. «Какой у меня заботливый братец!» Дид сузил глаза. По всему выходило, что он и так догадывался о качествах своей невесты, но либо специально не обращал на них внимания, либо не хотел признавать, что нужен ей только ради денег. «Как ты собирался рассказать про Наташу?» Спросила я хоть и тихо, но решительно. Позвонил бы и сказал... «Белов-то?» – отмахнулся Златан. «Мне с неделю назад пришло это видео на почту. Я сначала решил, что это Наташа сама и сняла. Мстит мне таким образом за то, что я не перезваниваю. Так что поговорить все равно было надо. Нормально, безо всяких видео и громких сцен. Ртами поговорить, как принято в цивилизованном обществе. Уж стрелков точно я не подыскивал. Поверь, я таким не увлекаюсь. А могут быть эти стрелки как-то связаны с шантажистом?» Братья разом посмотрели на меня. То ли им действительно не приходило это в голову, то ли они были удивлены, что я вообще анализирую ситуацию. «Кстати, про стрелков. Хорошо, что вы о них напомнили. Все же влез близнец, и в его голосе появились интонации, по которым я начала узнавать Альберта. Я бы хотела поговорить про баллистическую экспертизу, но без лишних ушей. Он кивнул в сторону мертвенно-бледного Витали, а потом на секунду задержал взгляд на мне». Кстати, Альберт мне так и не доверял на все сто процентов. Упираться и изображать из себя обиженную девицу не стало. Хотя сейчас, когда ставки выросли до реальной угрозы жизни, любая информация могла быть невероятно ценной. И, похоже, Ядиту нужна была даже больше, чем он мне. Правильно тогда сказала баба Рая. Предвидела, что ли? «Пойдем, хакер!» Я протянула руку Виталику, и он вцепился в нее, как спасательный круг. Уже в дверях меня окликнул злад. «Если там будут звонить, спрашивать меня и плакаться, то скажи, что ты моя новая любовница». И всех шли. «Куда звонить?» «Ну, не знаю. В двери там ломиться, в окна биться». Я на это только пожала плечами и, увидев Виталика, закрыла дверь в гостиную. «Может, хоть ты мне позвонить дашь? Там папа, наверное, волнуется». Жалобно вздохнул парень, поправляя треснутые очки. После того, как Златан попугал его, остатки самодовольства окончательно облетели с моего несостоявшегося жениха. Мы зашли в соседнюю комнату. Ею оказалась спальня с большой двухспальной кроватью. Здесь же обнаружились вещи Дитриха и мои новенькие чемоданы. «Опять придется спать вместе?» Мысль эта уже не вызывала такой дрожи и ступора. Виталик уселся на кровать. Запустил руки в волосы, окончательно превращая прическу во взрыв на макаронной фабрике, и потерянно начал покачиваться из стороны в сторону. «А кто у тебя папа? Не то, что мне в самом деле было интересно. Все мысли были сейчас в соседней комнате, там, где обсуждалась экспертиза». «Он черт!» – грустно вздохнул Виталик, сразу ухватив суть вопроса. «А я вот человеком родился, в мать пошел». «Я слышала, черти с людьми тяжело сходятся». Хмыкнула я, вспоминая то, чем у меня мать учила в детстве. Интересно, если бы я переняла часть сил от подобного существа, что бы это было? Говорят они мастера интриг. Сумела бы тогда я сразу разобраться в том, что за интригу ведет отправитель видео, шантажировавший братьев. Да они с мамой и не сходились, она нагуляла меня. А потом так вышло, что папу Кикимора какая-то прокляла. У него теперь других детей быть не может. Но вот он меня и нашел. Мне лет десять было. Но ты его как наследник не устраиваешь, правильно понимаю?» Судя по печальному виду Виталика, ответ не требовался, но он все же кивнул. «Да он внуков хочет, волшебных!» чтобы там среди своих не стыдно было, чтобы было кому бизнес передать. Он, как и твоя мать, сельхозпроизводством занимается. У него даже крупнее предприятие. Замороженные овощи в супермаркетах видела золотым рогом на этикетке. Это все наше производство, то есть папина. Полный цикл от поля до полки». Я фыркнула, вспомнив их слоган, который частенько крутили по телевизору и в интернете. «Замороженные овощи – рок изобилия. Чувства, которые не остывают». «Ну да, не остывают, потому что и так уже ледышки. Это всё, конечно, хорошо и здорово. А ты чего хочешь?» «В смысле?» – удивился Виталик. «Но папа хочет внуков, а ты? Хочешь детей, жену? Ты вообще девушками интересуешься?» «Я даже как-то не думал об этом. То есть думал. Конечно, я интересуюсь девушками». Он покраснел, как рак. «За кого ты меня принимаешь?» «Я, между прочим, тоже из себя кое-что представляю. У меня школа с золотой медалью, красный диплом политехнического. Я лауреат президентской премии за разработкой нейросети, способной землетрясения предсказывать в 10 раз точнее, чем аналоги. Моя команда в турнире по программированию три раза первое место занимала». Он говорил и говорил, перечисляя свои достижения. А я внезапно поняла, что у Виталика не было ни единого шанса понравиться мне. Даже при других обстоятельствах, если бы мать силком не тащила меня к нему, мы бы не нашли общий язык. Потому что Виталя совершенно закомплексованный парень, который всячески пытается угодить отцу. Он для того и конкурсы выигрывал, и дипломы получал, и нейросети изучал, чтобы папа его похлопал по плечу. Даже сейчас парень рассказывал с постоянной оглядкой на отцовское одобрение. Как с таким человеком жить? Он же не существует отдельно от папы черта. И для сравнения – Дитрих – самодостаточный мужчина, который слушает в первую очередь себя. Пусть он не умеет любить и не собирается учиться этому, но с ним чувствуешь себя защищённой, как за каменной стеной. Он не занудствует, не пытается казаться лучше, чем есть на самом деле. Я постоянно думаю о нём, сравниваю, пытаюсь разобраться в том, что могу к нему испытывать. Вот даже сегодня. Зачем я сказала про то, что смогла бы любить за двоих? Вдруг он посчитает это намеком или решит, что я жалкая, готовая на все, только бы остаться с ним навсегда. Это ведь не так. У нас взаимовыгодное сотрудничество. Мы нужны друг другу. Благодаря мне он не видит того ужасного видения смерти. Почему только мне все еще чаще начинает казаться, что я убеждаю сама себя, будто ищу причины остаться. Даже общая кровать меня не так уж и страшит. Как и жизнь в этом городе, как и год наедине с Дитом в одной квартире. Вот, а еще я папе наладил систему бережливого производства на складах. Ворвался в мои мысли голос Виталика, который продолжал перечислять свои достоинства, словно пытался продать себя подороже. Только он сказал, что видел это иначе, надо переделывать. Ой, что-то я задумался. Так дашь позвонить? Что ты собираешься ему сказать, что тебя похитили и привезли в город за полярным кругом? «Ну, да. Я нужен папе. Он меня быстро заберет». Я со вздохом протянула телефон. Правда, разговор получился коротким. Судя по всему проблемой, папочка-черт не очень-то и проникся. И вытаскивать сына не спешил. Даже обругал его за то, что разрушил договоренность с Орловой. «Он сказал, что наша с тобой помолвка разорвана твоей матерью. Из-за меня». Побледневший Виталик так и держал у уха трубку, из которой доносились гудки». «А, значит, значит, я пока ему не нужен, твоя мать успела напеть ему всякого, меня он даже слушать не стал!» «Мне жаль!» «Он же приедет за мной, да?» Виталий выглядел, как оставленный родителями ребенок. Впрочем, так и было. Я догадывалась, что отец его заберет, не пропадать же единственному наследнику. Просто сделает это позже и без особого энтузиазма. «Приедет, конечно!» Я ободряюще кивнула. «Не беспокойся!» «Он тебя не бросит». Но Виталик внезапно насупился. Потер переносицу и сказал совсем другим, серьезным голосом. «Да пошел он. Я не буду его ждать. За кого он меня считает? Я сам найду, как отсюда уехать». Кулаки Виталика сжались. Он быстрым шагом направился к двери, но я перегородила дорогу. «Куда ты пойдешь? У тебя нет ни денег, ни мобильного, ни даже теплой одежды». На улице было пасмурно, и ветер завывал в хлипкие оконные створки – Я хоть и не пылала любовью к Виталику, но смерти ему не желала. Да плевать куда. Разберусь. Нет уж, оставайся. Придумаем, как быть. Я покачала головой и хотела добавить, что смерть от переохлаждения не поднимет Виталю в отцовских глазах. Но тут дверь открылась. На пороге стоял, к моему удивлению, не Дитрих, а Златан. А вот и моя будущая невестка. Ну что, готовься, будем вас женить». Мужчина потер руки, и почему-то его тон мне совершенно не понравился. «Вот у вас дела. Вам жениться надо, а я пойду». Виталик под шумок опять попытался улизнуть. «Стоять!» Тяжелая ладонь Златана обрушилась на плечо парня. «Далеко собрался. Ты еще не расплатился со мной за моральные страдания. Знаешь, как я мучился, когда это видео увидели все мои знакомые. Я ж потом столько от девчуль отбивался, которые хотели так же. «Нет уж, ты пойдёшь со мной!» Виталик вновь понурился. Весь его энтузиазм куда-то растерялся. «Пообещал, что не причинишь ему вреда!» Я грозно посмотрела на старшего из семейства орков. «Это уж не тебе решать!» Фыркнул тот, но добавил спокойнее. «Не причиню. Мне надо одну программку взломать. Думаю, наш хакер в этом хорош. Расплатится со мной. Я его самолично посажу на самолёт. Договорились?» Парень живо кивнул. Кажется, идея остаться со Златаном ему понравилась. Опять же, хоть какая-то, но независимость от отца. С Дитрихом я не могла перекинуться даже словечком до самой ночи. Мы дружно помогали Агате Эдуардовне лепить пельмени. Вышло не меньше трехсот штук. Я очень сомневалась, что все это великолепие поместится в морозилку. Братья вроде бы больше не обменивались суровыми взглядами, и внешне казалось, что мы одна большая семья. Разве что Альберт, извинившись, ушел решать какие-то вопросы. Никто не спешил рассказывать мне последние новости. Но когда время убежало за полночь, было решено идти спать. Свекровь не захотела ночевать в гостинице, а осталась с нами, разложив диван в свободной комнате. Златан уехал, прихватив с собой Виталика. «Может быть, ты запамятовал, но мы обговаривали в контракте отдельные спальни», напомнил я Диту, когда тот вернулся из душа. Мужчина усмехнулся и развел руками. Волосы его влажные от воды, пахнущие ментолом, завивались у кончиков. Я так и планировал, но приезд мамы спутал все карты. Больше, к сожалению, спальных мест в этой квартире нет чисто физически. Впрочем, могу постелить рядом с ней. Я представила, как делю кровать с орчихой и внезапно прыснула. Надо было обижаться или ругаться, напоминать про договор, который Дитрих нарушил в первый же день. Уверена в его силах найти лишнюю кровать. Но мне было дико смешно. Я уже не могла на него злиться. Тем более в глазах Агаты Эдуардовны мы должны оставаться парой. А будет странно, если я уйду спать в кухню. «Ладно уж, чего я там не видела?» Махнув рукой, забралась под одеяло. «Эй, вообще-то ты ничего там не видела?» картина возмутился мой жених. «Но я всегда могу показать». «Ну-ну, не обольщайся». Я устроилась поудобнее, заняв половину кровати. «Что имел в виду Златан, когда говорил, что будет нас женить?» «Я забыла у него спросить, а теперь что-то задумалась». «Да ничего такого, он собрался организовывать свадьбу», — ровно ответил дид «Я не стал спорить, ты же не против?» «Нет, но откуда Злат знает, как это делается?» «Он по юношеской глупости раза три женился». В голосе появилась веселость. Впервые за все время Дитрих не мрачнел, говоря о брате. Разумеется, каждый раз это была любовь до гроба. Как ты понимаешь, его верности и терпения хватало ровно на месяц. Потом его отпустила. Он вообще зарекся с кем-то связываться дольше, чем на пару ночей. Но в свадьбах он разбирается, как никто другой. Все-таки какие разные братья. Падки на женщин, веселый, энергичный Златан и спокойный рассудительный Дитрих, который даже женится исключительно по контракту. «Интересно, какой тогда Платон? Про него я почти ничего не слышала». «Тогда понятно. Раз ты ему доверяешь, то пусть организует». «Слушай, а что рассказал вам Альберт? Или это секрет?» «Да не секрет. Мы связывались с другими орочьями кланами, но никто не взял на себя ответственность за создание пуль. Думаешь, обманули?» «Вряд ли». Дитрих покачал головой. «Все они встревожены не меньше».